Связь была очень плохой, и Диана едва слышала голос директрисы. — Это Диана Тиберж. Мы встречались около месяца назад. Я приезжала в ваш центр 4 сентября. Я та женщина. — С золотой серьгой? — Совершенно верно. — Почему вы звоните? Что-то стряслось? Диана вспомнила добродушное выражение лица Терезы, Ее испытующий взгляд и, не задумываясь, солгала. «Нет, вовсе нет. Как чувствует себя мальчик?» «Прекрасно. Вы звоните, чтобы сообщить мне об этом?» «Да, честно говоря, не совсем. Я хочу кое о чем вас расспросить». Тереза ничего не ответила, и Диана продолжила. «Во время нашей встречи вы сказали, что ничего не знаете о происхождении ребенка». «Именно так». «Вы не знаете его семью?» «Нет». «Вы никогда не видели его мать?» «Нет». «Вы не догадываетесь об этнической принадлежности Люсьена и понятия не имеете, почему его бросили?» После каждого вопроса Дианы Тереза Максвелл выдерживала короткую враждебную паузу. «К чему вы ведете?» — наконец спросила она. «Ну, я ведь его приемная мать, и имею право узнать некоторые вещи, чтобы лучше понять моего сына». «Все верно, но тут есть один нюанс. Вы явно чего-то не договариваете». Диана представила себе маленькое тельце Люсиена. Бинты, аппарат искусственного дыхания, трубки капельниц. У нее перехватило дыхание, но она справилась с эмоциями. «Я ничего от вас не скрываю. Просто хочу побольше узнать о моем малыше». Тереза Максвилл вздохнула, но ее тон смягчился. Я рассказала вам все, что знала во время нашей первой встречи. По улицам Ранонга бродит множество беспризорных и бесприютных детей. Когда один из них серьезно заболевает, мы его забираем. Вот и все. Так было слю Сянем. Чем он болел? Мальчик страдал от обезвоживания и недоедания. Сколько времени он пробыл, В приюте к тому моменту, как я за ним приехала. Около двух месяцев. И вы больше ничего о нем не узнали? Мы не ведем расследований. Его никто не навещал? Помехи на линии усилились. Диане показалось, что ее хотят сознательно разлучить с собеседницей, чтобы та не выдала никакой информации. Но тут Тереза проскрипела. Берегитесь, Диана! Молодой женщине показалось, что голос прозвучал прямо у нее в голове. Она содрогнулась и пролепетала. Чего я должна опасаться? Себя самой, шепнула директриса. Многие знания, многие печали. Боритесь с искушением не копайтесь в прошлом, Люсяня. Теперь мальчик — ваш сын. Вы — его единственный предок. Ограничьтесь этим знанием. Но почему? Поиски никуда не приведут. Для приемных родителей это настоящее бедствие. В какой-то момент каждого из вас обуревает желание выяснить, найти, докопаться до правды. Вы как будто хотите наверстать то волшебное, таинственное время, которое вам не принадлежало. Но у детей есть прошлое, и тут вы не властны что-либо изменить. Это теневая сторона их жизни. У Дианы так пересохло горло, что она не могла вымолвить ни слова. Тереза продолжила. — Вы знаете, что такое Палимпсест? «Ну, думаю, да!» Уловив колебания в голосе Дианы, Тереза решила освежить ее память. Это античные пергаментные свитки, с которых в средние века счищали первоначальный текст и делали поверху новые записи. Но древнее послание не исчезало бесследно, оно сохранялось в текстуре бумаги приемным ребенком происходит примерно то же самое. Вы будете растить его, воспитывать, научите множеству разных вещей, приобщить его к своей культуре, привяжете к себе, но в глубине его существа навечно прибудет другой манускрипт. Ребенок не оторвется от своих корней. Генетическое наследие предков, родины, среды обитания никуда не исчезнет. Вы должны научиться жить с этой тайной. Уважайте ее. Только так вы научитесь по-настоящему любить сына. Жесткий тон Терезы смягчился. она мысленно вернулась в приют. Вспомнила тамошние запахи, залитые солнцем палаты, витавшие в воздухе печали надежду. Директриса была права. По сути. Но она понятия не имела о подлинном контексте их истории. Диана во что бы то ни стало должна была получить точные ответы на свои вопросы. Скажите мне одно. Она решила подвести черту под разговором. «Как, по-вашему, Люсьен может быть вьетнамцем?» «Вьетнамцем? Господь милосердный! Откуда такая идея?» «Как вам объяснить? Территориально Вьетнам находится достаточно близко и...» «Нет, исключено!» «Кстати, я говорю по-вьетнамски. Диалект Люсяня не имеет ничего общего с этим языком». — Благодарю вас, — пробормотала Диана, — я... я вам еще позвоню. Она повесила трубку. Слова Терезы Максвелл бились под черепом, подобно звукам музыки, уносящимся с хоров под своды ледяного нефа. На поверхность сознания всплыло давнее воспоминание. Это случилось в Испании во время экспедиции в Астурию. В один из свободных дней она посетила древний монастырь. Монахи возносили молитвы Всевышнему, размышляли о чете земной жизни, слушались в шепот серых камней. В библиотеке Диана обнаружила завороживший ее воображение предмет. В стеклянной витрине на стальных тросиках висел свиток. Шершавый, бледно-розовый пергамент выглядел как живое существо.